Сколько ее накопилось за годы. Он хотел посмеяться над собой, но из этого ничего не вышло. Не насмешливая, а растерянная улыбка скривила губы. Что же так расстроило его? Далекая праздничная вечерняя звезда или воспоминания о матери? Она так ждала от своего детяти только хорошего. Но дитя растеряло все материнские надежды и вряд ли соберёт их. Из боковушки вышел нарядно одетый отец. В руке он держал пучок какого-то сушёного зелья, то ли для горилки, то ли для чая. Так как ни того, ни другого питья старик не чурался. Годы пригнули его плечи, а на голову пала зима. И Семен, прогнав минутную слабость, чувство жалости, степенно поздоровался, учтиво подал ужин, а, вдохнув запахи хаты, удивился: на свежевымотом дубовом столе стояло двенадцать постных блюд, вбирая в себя колеблющийся от свет полуутьмы даже саламаха. Кто это вам так ладно все приготовил, Василина? Такая молоденькая, а уже вдовела. Не надо было замуж выходить за бандита. Сразу смел с души смехчания, ибо для чего оно. А сам вспомнил круглолицую полногрудую вдову, что-то прикинул в уме. Отец уловил тайную греховную мысль. И на высоком его лбу резко обозначились морщины. Разве она могла знать в той метели, что муж её станет бандитом? Надо было знать. В голосе Семёна зазвенело жёсткое равнодушие. Старик нахохлился, словно птица в непогоду. Да чёрта умными вы стали. А я разве знал, что ты будешь разбойничать? У немецкого блюдализа Скоропадского на лице Семена проступили яркие пятна румянц. Как у вас батька язык поворачивается, такое говорит да еще в сочельник. Не я святой вечер сделал грешным, ответил отец и разлил в граненые чарки настоянную на травах водку. Сын одним духом опустошил чарку, хекнул, вытаращился на богов, они ожили, заморгали пересохшими ресницами и запихнул в рот кусок свежей испечённого коржа. Потом, заливая то ли тревогу, то ли совесть, опустошил вторую. Чего вы, батюшка, сегодня такой нетерпимый? Из подлобья глянул на отца, сидевшего в красном углу. ус на паржи. Седые колоски дремотно спадали на седую голову, на свежую полотняную сорочку, но старику видно было приятно чувствовать эту добрую тяжесть. Чего? переспросил. А мысли его витали где-то далеко. Давно хотел как на духу поговорить с тобой. Непонятным, чужим становишься ты. Для чего тебе греха плудствовать, обманом жить. кто тебя не волит топить и своё хозяйство и людей. только не петляй. правду говори хоть теперь, когда я уже по дороге к богу. так почему же? вы как дуб долгожитель, выжил симён слова сквозь обиду и снова потянулся за водкой. не хватит ли Домоейте горилка неверная девка? Прищурился на старика и морщись выпил чёртово зелье. Ху. Значит, вам очень хочется знать правду. Только правду. Смотрю я иногда, как ты пакостишь вокруг, и сомневаться начинаю. Мой ли ты сын? Я батька ваш сын, ответил тихо и опустил голову. А грешным меня делают. Предательская судьба и страх. А какой у тебя страх? Страх гетманщины, раз, и новые власти, два. Это вы мудры сделали, что своевременно отделили меня. А то несколько десятинт и отхватили бы у нас. У отца тоской наполнился взгляд. Беспокоенно забились густые ресницы, что и до сих пор не посидели. Лучше бы у меня не было этих нескольких десятин, а был бы сын. Ты ведь у меня один остался. Для чего надо было изводить скотину, которая мне, а потом тебе работала бы на хлеб? Так надо, батька, чтобы не дразнить завистников. Бедность никогда не понимает богатства. А разве я не дотянулся бы до него при другой власти, уважающей рубле прибыль? Пристало ли мне хозяничать на сшитых десятинах? Я бы и сотнями управился. У меня земля не отлёживалась бы, а работала как батрачка. В сумерки легли наисушенное лицо Мирона. Не гонись за богатством, искалечь жизнь или превратить ее в бумажки, а они не принесут ни здоровья, ни радости. Вот-то вы не гонились за ними, потому я стерегаю тебя. С молоду и меня глупого один черт впихнул в пакость. Это когда я начал чумаковать, и уже не соль. А деньги стали слепить глаза. Вот и научил меня безрогий, как мошенничать деньгами, ибо цены тогда на золото и кредитки у нас и на юге до какого-то времени были разные, значит, разницу можно было положить в карман. Наверное, так оно всегда бывает. Бумажки имеют цену до времени, а над золотом и время бессильно. Торговля могла бы продырявить мою душу. Да спасли меня ни счастье и счастье как то ни счастье и счастье недоверчиво шевельнул симён бровями и усами ты же знаешь как судьба забросила меня в болгарию воевать с осман пашой тяжёлые это были бои и трудные дни нашибки я и георгий заслужил самое большое своё богатство там из свинца такую порцию получил что хватило бы и на последнюю вечерю ни одну ночь в госпитале чувствовал как она с косой подходила ко мне вот тогда когда находился между жизнью и смертью было время подумать что такое суета сует а потом уже дома битого продырявленного встретила меня на пасеке счастья Та девушка, которая стала твоей матерью. Это она любовью своей и болью моей утолила, и от торговли отводила, и наказала держаться только земли и жита, ведь без хлеба мы ничего не стоим. С ней мне повезло в поле, везло и в лесу, и со скотиной, и с пчёлами. Правда, хозяйничать не пришлось на голом месте. Оставил твой дед и валов и 10 десятин другим падким на торг целковый весь век спать не давал а я спал спокойно и чаще всего снились мне житые волы отходит их время отходит и моё да хватит об этом говоря о страхе симён провёл рукой по лбу разгладил морщины хотя и позавидовал спокойным снам отца. Где их только прикупить? Да что о нём? Службу свою у гетмана прикрываю, как могу активничаю, прижимаю людей, чтобы самому не пойти на дно. С болью заглянул в молодые годы. Они приблизили к нему те виселицы, у которых он горцевал на коне, когда вешали других. Давно уже пропал тот конь, погибли и люди, а страх не покидал его. И по сей день встают перед глазами погибшие. И по сей день будто живой видится красавец командир с редкой фамилией Човняр.